лазы и перелазы. Может, от усталости замерла в недоумении душа, поднялись со дна брюзга и желчи, неприязнь к заукольникам, скрывавшимся в глухом таежном куту. Мне вдруг почудилось, что от реки пахнет мертвечиною, а белый пролысьный света на воде похоже на покойников, лениво всплывающих вниз по реке. Среди них был и муж королишки. Вон тащится его смертное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 в ящике лежала сушеная рыба и шишки окунишки соожонки невзрачные желтовато серые ржавые с белесом налетом соли вот откуда в избе постоянный тухловатый дух и куда с этим добром я заводской отросток с май макса уже отъелся и оказывается напрячьь забыл послевоенный голод и ущербное чувство нищеты печальные воспоминания трудно носить в себе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 Дива берет как ты уцелел значит не приглянулся Или шибко мал или сильно боек да о чем это я был у полинки мужиков как псов а ребенок зажился один веша в обназоре сейчас мамку нисколько не жалеет за угольник на людях самыми худыми словами косит ее по пьянке бутылки считает а когда тверрезой и слов не выбить а по что не уважить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 А жених у меня один, спаситель наш. Да, о чем это я опять сбилась с пути? О сыне королишки вспомнили, о Викеше. Память-то у меня нынче, будто куче моряка, Все кругами да крюками. Викеш-то и малой экий же был, утренником прибитый. Рот откроет, ворон считает, весь в отца, И обличьем, и обычаем. Летом с реки не слезает, зимой из тайги не выходит,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 Сидят мужики, бабы зимусь при лучине день до вечер, и ночи, и на прихватит, все иглою копают, с настижки вяжут. Ульяну Осиповну опять повлекло в сторону, но я, забыв про сон, пусть и с чугунной головою не перебивал, пытался что-то из любопытного взять в блокнот, намотать на ус.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 и превратившись почти в дресвяный камень, которым можно гвозди забивать, все равно служит доброй вытью всенокосную страду. А может, бабиня никогда и не выпадала из прошлого, но умудрилась так выкрасть и сшить жизнь свою, что все лоскути ладно приросли друг к дружке, не топырись и не портя вида.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 Нальются под завязку, чтоб из ушей текло, и кувырк под стол. А та место много, — бормотала хозяйка, примеривая к животу новый фартук. Вот, Василий семёнович так и живем. Стонем да кряхтим, а хлебница шарчим. Кому могилка, а кому в постелью милка. Вот и место подле Полины Егоровны освободилось. Кабы нынче и задрались из-за бабы. Позору-то сколько. Герой-то парата дрочливый да ерестливый.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 К Софье-то раненый пришел прямаком в дом и стали жить, как муж и жена. Тверезый-то он ничего, мужик, но нравный. А уж по пьянке-то шибко худой, на нервы ему отдает. соню в могилу свел прежде времени. К стене поставит и давай пулять. В милицию сдавали, так спустили. Говорят, контужены, на таких тюрьмы нет. И в больницу не примают, говорят, здоров. Вот и пойми, властя.